Глава тридцать третья. Наступил декабрь месяц. Бунт в крае был в полном разгаре. Вести, привозимые сыщиками крутоярского опекуна, были все диковиннее. Бунтовали давно не одни татары и всякие народцы. Мрадский был доволен вестями. Все пуще мутиться вода, думал он, и чем мутнее она будет, тем легче мне дело справить. Однако Мрадского смущало то обстоятельство что от исчезнувшего Никифора не было ни слуху, ни духу. Он уехал из Крутоярска на другой же день после торжественного объявления Мрацкого насчет явленного государя и с тех пор ни разу не известил о себе опекуна, где находится и что делает. Дни шли за днями, не принося ничего нового, и Сергей Сергеевич начинал уже смущаться. Наконец, однажды утром Явился один из сыщиков и доложил Мрацкому, что в ста верстах от Крутоярска появилось большое войско, отреженное государем Петром Федоровичем под начальством графа Чернышова. На следующий день другой разведчик привез ту же весть. Войско под начальством графа Чернышова двигалось и было уже в верстах в семидесяти. Слух ходил, что оно отрежено царем для взятия города Самары. Войско это состоится главным образом из ставропольских калмыков, вооруженных чем попало, но с ним много крестьян и несколько рядовых солдат, имеющих ружья. Мрацкий был несколько смущен. Крутаярск лежал как раз на пути этого войска. Если Сергей Сергеевич был готов принять с хлебом солью царского воеводу и своего сообщника Неплюева, то вовсе не был готов встретить также графа Чернышова, очевидно, такого истинного, каким был и сам государь Петр Федорович. От этого графа-самозванца он мог ждать совершенно иного. Если шайка нападет на усадьбу, то что же может произойти? А между тем опекун не только не подготовил из многочисленной дворни и крестьян какую-либо команду для отпора разбойников, Но наоборот, подготовил весь Крутоярск и село и усадьбу к радостной встрече любого самозванного грабителя и бунтовщика, лишь бы он назвался царским воеводой. Взяться тотчас за дело, набрать команду человек в триста и вооружить ее чем попало, чтобы дать отпор сборщикам Пугачева и его наперсников, было бы, конечно, возможно, если бы не торжественное объяснение опекуна сделанное им когда-то в зале. Мрацкий, быть может, первый раз в жизни окончательно растерялся и не знал, что делать. Каким образом можно было объяснить всем в Крутоярске, от главных нахлебников и дворовых до последнего крестьянина на селе, что он только в том случае согласен признать государем вора-самозванца, если к нему явится воеводой Никифор Неплюев, а войско или шайку под командой графа Чернышова, он, мрацкий, должен теперь почесть бунтовщиками. Кто же это рассуждение поймет? Однако на следующий день Сергей Сергеевич сразу успокоился и даже возликовал. Новый разведчик, явившийся к нему с докладом, объяснил, что войско в полтысячи человек идет прямо на Крутоярск. Начальствует им действительно граф Чернышов. Человек молодой еще, черноволосый, небольшого роста и очень строгий. По дороге он разгромил уже две небольшие усадьбы и сжег. Сказывают, из двух помещиков одного повесил, а другого застрелил. Барыни-барышень не убивает, а за собой уводит и при себе велит стоять. Но главное диковина для докладчиков, а не для Мрацкого, состояло в том, что при этом графе Чернышове состоит в помощниках крутоярский молодой барин Никифор Петрович. Мрацкий чуть не бросился обнимать сыщика за эти известия.